К исходу третьих суток ландшафт изменился. Позади осталась горная гряда под прозаическим названием «Драконьий хребет». Впереди показались заснеженные вершины Даларийский гор. Лес сменился пролесками, затем и возделанными полями. Сейчас мы двигались вдоль устья Алтаны, следуя по дороге местами представляющие собой деревянные мосты. — Река по весне часто из берегов уходит пояснил Динар. — Стройте плотины, — лениво заметила я. После бесконечных поездок на лошади королевский зад был не в лучшем состоянии, как и королевское настроение. Я с утра ныла и просилась пройти пешком, но Рыжий торопился прибыть к месту назначения до обеда. «Вот ты и построишь!» Динар после моего нытья тоже был не в настроении. «Делать мне нечего. Курировать постройку плотин в убогом сельскохозяйственном государстве». «Сейчас пойдешь пешком!» прорычал доларийский правитель. «Ты не посмеешь!» — язвительно заметила я. В результате иду пешком. А утро чудесное, птички поют, каблучки на сапогах по деревянному настилу глухо стучат. И хорошо так. И горы впереди, и река слева, и долларийский отряд, стремительно умчавшийся в сторону уже показавшейся крепостной стены. И я улыбалась этому утру, и этому миру, и даже самой себе немного, перестав корить себя за совершенную глупость. Вдали показался одинокий всадник, но я улыбнулась и Динару заодно. Нагулялась, тоже улыбаясь в ответ, спросил Рыжий. не давай со мной!» «Да как бы!» «Это королевский приказ!» Он хмыкнул, спрыгнул с лошади и, держа коня в поводу, пошел рядом. Потом взял за руку, и теперь мы шли вместе. «Хорошо так!» Я подставила лицо ветру. «Даже слишком!» Динар чуть шел мой ладонь. «Давай идти по жизни вместе!» неожиданно предложил он. «Именно это нами предстоит». Воспоминание о Баршхане несколько подпортило настроение. «Обещаешь?» «Гарантирую». Я тяжело вздохнула. «Ты женишься на лоре а ваш наследник получит Доларию. И Айтлон, а я буду регентом до его вступления на престол». «Начинается», недовольно заметил Динар. «Есть другой вариант», мгновенно отозвалась я. «Ты женишься на мне». «Продолжай. У нас родится наследник. Дальше, а может и два. Мне уже нравится. А потом папочка тебя убьет». «Приехали», — Динар еще и выругался. «Ну или ты папочку», — продолжал я философствовать. «Даже такой вариант возможен». «С тобой ничего нельзя исключать». Я пожал плечами. «С другой стороны, кто ж тебе позволит?» «Действительно», — съязвил Динар. Я улыбнулась, вновь вернувшись к терзающей меня мысли по поводу собственной глупости. «Кат!» Он чуть жал мою ладонь. «У меня предложение. Заключаем брак здесь, потом в лесном клане, а потом...» «Стоп!» Я остановилась. «При тут лесной клан?» Динара вдруг начал тихо насвистывать и так невинно произнес. «Ты же любишь своего мохнатого папочку, да? Вот он тебя?» «Даже слишком!» «В общем, Кат!» Без его согласия ты никогда замуж не выйдешь. Хотела бы я, чтобы это было правдой. Почему? Шангей единственный, кого интересует мое мнение. Почему-то эти слова я чуть не прошептала. И единственный, кто будет думать обо мне и принимать решение для меня. Динар некоторое время молчал, затем задал странный вопрос. «То есть мне только твое согласие требуется?» «Не поняла». Я остановилась, посмотрела на коварно ухмыляющегося рыжего, который поспешно отвел глаза. «Ничего». Динар явно солгал. «Главное, что я понял принцип. С остальным как-нибудь управлюсь». «Кат, а ты какие цветы любишь?» «Кактусы». Мне вообще не понравился этот разговор. «Правда?» — Долоритс изумился. «Ну, кактусы-то кактусы. А что ты еще любишь?» Вырвав ладонь, и торопливо зашагала вперед, пытаясь сконцентрироваться на услышанном. Рыжий что-то задумал. В этом даже сомнений не было. Мне бы сейчас посетить в одиночестве, подумать, разложить все по полочкам. Но тут послышался стук копыт. Динар догнал, подхватил, перегнувшись лошади, и усадил впереди себя.